В своём выступлении я придерживался шпаргалки, изготовленной для меня Дживсом. В ней было еще что-то полезное про державный этот остров и сей новый рай земной, второе Эдем. Да? Это вылетело у меня из головы. Согласитесь, что это было неплохо, сказал я. Секунду и раньше мне бы и в голову не пришло, что ее сходство с тётей Агатой. Вот что усилится. Но теперь она добилась этого потрясающего результата у меня на глазах. Хмыкнув и с фыркнув, она сказала следующее Молодой человек не будь идиотом Стоя укормила власти а если произойдет чудо И мистер иначе победит на выборах, а этого чуда не произойдет. Он будет скромным заднескамейчником, чей голос слышен в парламенте только когда требуется поддержать ораторов из собственной фракции репликами правильно-правильно или отковать выступающих от оппозиции репликами ближе к делу, и таким же парламентарием буду я, продолжала она. Если выиграю выборы, что я твердо намерена сделать. Я моргнул.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 Это был удар, от которого я дрогнул, как осина, если об обосине можно так говорить. Вустрый способен вынести многое, но всему же есть предел. Единственное, чем я связанно подумал к -то, о том, что-то вот надо же, как мне всегда не везет. Едва начав агитировать, я сходу налетел на соперничающего кандидата, а ведь займись Джифс с домом номер один вместо дома номер два, он, пожалуй, убедил бы мамашу Макар Кадаил проголосовать против самой себя. Если бы Наполеона спросили, как ему удалось выбраться из Москвы, он, наверное, тоже ответил не очень вразумительно. Вот и я тоже. Я не помнил, как очутился на крыльце кольце. И нервы мои были в ужасном состоянии. Чтобы восстановить душевные силы, я зажег сигарету и закурил, но тут меня по нибрански и я ощутил рядом с собой присутствие какого-то инородного чая. Привет, срина Востер сказал голос, и когда пелена тумана у меня перед глазами рассеялась, я увидел, что это бингли. Я холодно взглянул на этого молодца.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 нахально, без церемонна, назальливо и непочтительно, как в клубе подручной подручных по Поприятельки хлопнул меня по спине и наверняка ткнул бы пальцем под рёбра, придеем это в голову и не подумаешь, что когда-то в наших отношениях фигурировало холодное оружие. Что поделываете в этих краях, голубок, спросил он. Я ответил, что гощу своей тётей и сестрой.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 Я был холоден, как публика на дневном спектакле в будний день, и он продолжал. Да, вполне возможно, у нее спортивный вид. Надолго вы приехали? Не знаю, ответил я, потому что продолжительность моих визитов к старой прародительнице всегда неизвестна. Все зависит от того, когда она скажет мне вымитаться. Вообще-то я здесь чтобы агитировать избирателей за кандидата от консерваторов, Он мой приятель. Вингли